Глава 2. Метод толкования сновидений. Пример анализа сновидения. Заглавие, которое я дал своему трактату, позволяет увидеть, к какой традиции в понимании сновидений я хотел бы присоединиться. Я поставил перед собой задачу показать, что сновидения доступны толкованию, и все, что было сделано для прояснения обсуждаемых здесь проблем сновидения, является для меня лишь возможным побочным приобретением при выполнении моей собственной задачи. Предполагаю, что сновидение доступно толкованию, я тут же вступаю в противоречие с господствующей теорией сновидений, да и вообще со всеми теориями сновидений за исключением учения Шернера. Ибо истолковать сновидение значит раскрыть его смысл, заменить его чем-то, что в качестве полновесного и равноценного звена включается в цепь наших душевных действий. Но, как нам уже известно, в научных теориях сновидения не остается места для проблемы толкования сновидений, ибо сновидение является в них не душевным актом, а всего лишь соматическим процессом, который дает о себе знать посредством сигналов в психическом аппарате. Иначе во все времена обстояло дело с мнением обычных людей. Они пользуются своим полным правом вести себя непоследовательно и, хотя и признают, что сновидение непонятно и абсурдно, все же не могут отважиться отрицать, что оно имеет какое-либо значение. Движимые смутным предчувствием, они все же, по-видимому, предполагают, что сновидение имеет некий смысл, быть может, скрытый. Оно предназначено заменить другой мыслительный процесс, и речь здесь идет только о том, чтобы правильно раскрыть эту замену и добраться до скрытого значения сновидения. Поэтому обычные люди с давних пор пытались толковать сновидение и пользовались при этом двумя в сущности разными методами. В первом из этих методов — Содержание сновидения рассматривается как нечто целое и предпринимается попытка заменить его другим, понятным и в некоторых отношениях аналогичным содержанием. Это символическое толкование сновидений. Разумеется, оно с самого начала терпит неудачу с теми сновидениями, которые оказываются не просто непонятными, а запутанными. Примером этого метода служит толкование, которое библейский Иосиф дал сновидению фараона. «Семь тучных коров, после которых появились семь тощих, пожравших первых». Это символическое замещение предсказания о семи голодных годах в Египте, которые поглотят весь тот избыток, что был создан в сытые годы. Большинство искусственных сновидений, придуманных поэтами, предназначены для такого символического истолкования, ибо они передают мысли поэта в замаскированном виде, приспособленном к известным по опыту особенностям наших снов. В новелле «Градива» писателя Йенсена я случайно обнаружил несколько созданных совершенно корректно искусственных сновидений, которые можно толковать, словно они были не придуманы автором, а приснились реальным людям. На запрос с моей стороны писатель подтвердил, что моя теория была ему незнакома. Я воспользовался этим совпадением между моим исследованием и творчеством писателя в качестве доказательства правильности моего анализа сновидений. Мнение, будто сновидение занимается главным образом будущим, которое оно заранее может предвидеть, остаток приписывавшегося когда-то снам пророческого значения, становится затем мотивом перемещения смысла сновидения, найденного с помощью символического толкования, в будущее. Насчет того, как найти путь к этому символическому толкованию, разумеется, нельзя дать никаких определенных указаний. Успех зависит от остроумия, проницательности и непосредственной интуиции — а потому толкование сновидения посредством символики можно возвести в ранг искусства, связанного, очевидно, с особым талантом. Аристотель считал, что наилучшим толкователем снов является тот, кто лучше всех улавливает сходство, ибо образы сновидения, подобно образом, отраженным в воде, искажены движением, и лучше всего их угадывает тот, кто может распознать в искаженном образе истинный. От таких притязаний держится вдалеке другой из популярных методов толкования сновидений. Его можно было бы назвать методом расшифровки, поскольку он обращается со сновидением как со своеобразной тайнописью, в которой каждый знак при помощи составленного заранее ключа переводится в другой знак, значение которого известно. Например, мне приснилось письмо, но затем похороны и так далее. Я заглядываю в сонник и обнаруживаю, что письмо означает неприятность, похороны, помолвку и так далее. Теперь мне остается только из этих расшифрованных ключевых слов создать взаимосвязь, которую я опять-таки отношу к будущему. Интересная разновидность этого метода расшифровки, благодаря которой в известной степени корректируется его механичность, описывается в сочинении о толковании сновидений Артемидора из Далдиса. Артемидор из Далдиса родившийся, вероятно, в начале II века по нашему летоисчислению, оставил нам самую полную и тщательную во всем греческо-римском мире разработку толкования сновидений. Он, как отмечает Гомперц, стремился толковать сновидения на основе наблюдения и опыта и строго отделял свое искусство от других обманчивых методов. Согласно Гомперцу, Принцип его искусства толкования, принцип ассоциаций, идентичен с магией. Элемент сновидения означает то, о чем он напоминает. Разумеется, то, о чем он напоминает, толкователю сновидения. Неустранимый источник произвола и ненадежности связан с тем обстоятельством, что элемент сновидения может напоминать толкователю об одних вещах, а остальным людям — о чём-то другом. Техника, излагаемая мною в дальнейшем, отличается от античной в одном важном пункте. Работа по толкованию возлагается от самого сновидца. В ней в расчёт принимается то, что приходит в голову по поводу данного элемента не толкователю сновидения, а сновидцу. Согласно недавним сообщениям миссионера Тфингджи, современные восточные толкователи сновидений также придают большое значение содействию сновидца. Авторитетный человек рассказывает о толкователях сновидений у месопотамских арабов. Чтобы правильно объяснить смысл сновидения, наиболее умелые толкователи считают необходимым основательно расспросить того, кто к ним обращается, о всех деталях, необходимых для хорошего объяснения. Словом, наши толкователи не оставляют ни одно обстоятельство без внимания и отказываются давать объяснение, пока не получат ответ на все свои вопросы. При этом всегда задаются вопросы, которые позволяют получить точные сведения о ближайших родственниках, о родителях, жене, детях, а также типичная формула «Была ли у тебя до или после сна половая связь с женой?». Главная идея в толковании сновидения состоит в том, чтобы заменить содержание сна на его противоположность. Здесь в расчет принимается не только содержание сновидения, но также личность и жизненные условия сновидца. А потому один и тот же элемент сновидения имеет иное значение для богача, женатого и оратора, нежели для бедного, холостяка и торговца. Существенным моментом в этом методе является то, что работа по толкованию направлена не на сновидение в целом, а на каждую часть его содержания в отдельности, словно сновидение — это конгломерат, в котором каждый кусочек породы требует специального определения. Несомненно, что поводом к созданию этого метода расшифровки послужили бессвязные и запутанные сновидения. Доктор Альфред Робидзек обращает мое внимание на то, что в восточных сонниках, по сравнению с которыми наши представляют собой жалкие подобия, толкование элементов сновидения осуществляется в основном по созвучию и сходству слов. При переводе на наш язык эти связи неизбежно теряются, и именно отсюда проистекает непонятность толкований в наших популярных сонниках. Об этом необычайном значении игры слов в древних восточных культурах можно сделать вывод из работ известного археолога Хуга Винклера. Наиболее красивый пример толкования сновидений, дошедшей до нас из древности, основывается на игре слов. Артемидер рассказывает. Но мне кажется, что и Арестандр дал очень удачное истолкование Александру Македонскому, когда тот осаждал Тир и, раздосадованный упорным сопротивлением города, увидел во сне сатира, пляшущего на его щите. Случайно Арестандр находился вблизи Тира в свете царя, победившего сирийцев. Разложив слово «сатир», «наса» и «тирос», Он содействовал тому, что полководец повел осаду энергичнее и взял город. Сатирас равно тир твой». Впрочем, сновидение настолько тесно связано с его словесным выражением, что Ференци справедливо замечает, что каждый язык имеет свой собственный язык сновидений. Как правило, сновидение нельзя перевести на другие языки, и, как я думал, книгу, подобную этой, тоже. Тем не менее, доктору Бриллу в Нью-Йорке, а затем и другим после него, удалось создать переводы толкования сновидений. Для научного рассмотрения темы непригодность обоих популярных методов толкования сновидения не подлежит никакому сомнению. Символический метод в своем применении ограничен и не может претендовать на универсальность. В методе расшифровки все сводится к тому, чтобы ключ, сонник, был надежен. А для этого нет никаких гарантий. Невольно возникает искушение согласиться с философами и психиатрами и вместе с ними отказаться от решения проблемы толкования сновидений как от надуманной задачи. После завершения моей рукописи мне попало сочинение штумфа, которое совпадает с моей работой в намерении доказать, что сновидение не бессмысленно и доступно толкованию. Толкование, однако, осуществляется у него посредством аллегоризирующей символики без ручательства за универсальность метода. Но только меня опыт научил кое-чему получше. Мне довелось убедиться, что здесь снова перед нами один из тех нередких случаев, когда древняя упорно сохраняющаяся народная вера ближе подошла к истине вещей, чем суждение современной науки. Я считаю своим долгом утверждать, что сновидение действительно имеет значение и что научный метод толкования снов возможен. К знанию об этом методе я пришел следующим путем. С некоторых пор я в терапевтических целях занимаюсь изучением некоторых психопатологических образований истерических фобий, навязчивых представлений и тому подобное. И с тех пор же из важного сообщения Йозефа Брейера мне известно, что в случае этих образований, воспринимаемых как симптомы болезни, их раскрытие и устранение совпадают. Если такое патологическое представление удается свести к отдельным элементам, из которых оно сформировалось в душевной жизни больного, то в результате оно распадается, а больной от него избавляется. Из-за бессилия других наших терапевтических устремлений и ввиду загадочности таких состояний, мне казалось заманчивым, несмотря на все трудности, пройти по пути, проложенному Брейером, до полного прояснения. Каким образом сложилась в конце концов техника этого метода и каковы были результаты этих стараний, Об этом я сделаю подробное сообщение в другой раз. В ходе этих психоаналитических занятий я натолкнулся на толкование сновидений. Пациенты, которых я обязывал сообщать мне все мысли и чувства, возникавшие у них в связи с определенной темой, рассказывали мне свои сновидения и тем самым демонстрировали, что сновидение может быть встроено в психологическую цепочку, которую можно проследить в обратном направлении от некой патологической идеи до более глубоких воспоминаний. Теперь напрашивалась мысль трактовать само сновидение как симптом и применять к нему метод толкования, разработанный для последнего. Для этого необходима известная психическая подготовка больного. От него требуются две вещи. Усиление внимания к своим психическим восприятиям и выключение критики, с которой он обычно просеивает появляющиеся мысли. В целях самонаблюдения при сконцентрированном внимании для него полезно занять удобное положение и закрыть глаза. Спустя некоторое время закрыванию глаз остаток старого гипнотического метода лечения Фрейд уже никакого значения не придавал. Необходимо категорически потребовать от него отказаться от критики воспринятых мыслительных образований. То есть ему говорят, что успех психоанализа зависит от того, насколько он будет способен замечать все то, что приходит ему на ум, и об этом рассказывать и не поддастся соблазну утаивать мысли, одну как несущественную или не относящуюся к теме, другую, потому что она покажется ему бессмысленной. К своим мыслям он должен относиться совершенно беспристрастно, ведь все дело будет именно в этой критике, если ему не удастся найти желанного разъяснения сновидения, навязчивой идеи и тому подобного. Занимаясь психоаналитической работой, я обратил внимание на то, что психическое состояние размышляющего человека совершенно иное, чем психическое состояние человека, который наблюдает за своими психическими процессами. При размышлении психическая активность гораздо выше, чем при самом внимательном наблюдении — о чем свидетельствуют также напряженные выражения лица и морщины на лбу человека, погруженного в раздумья, в отличие от спокойствия на лице человека, занятого самонаблюдением. В обоих случаях необходима концентрация внимания. Но размышляющий человек, помимо этого, занимается критикой, из-за которой отбрасывает часть возникающих у него мыслей после того, как они были восприняты или обрывает другие, а потому не следует теми путями мыслей, которые они бы открыли. В отношении же других мыслей он ведет себя таким образом, что они вообще не осознаются, то есть подавляются еще до того, как были восприняты. И наоборот, человек, занимающийся самонаблюдением, старается лишь подавить критику. Если это ему удается, то в его сознание попадает множество мыслей, которые в противном случае остались бы непостижимыми. С помощью полученного путем самонаблюдения материала можно осуществить толкование патологических идей, а также образов сновидения. Как мы видим, речь здесь идет о создании психического состояния, которое имеет определенную аналогию с состоянием перед засыпанием и, несомненно, также с гипнотическим состоянием, с точки зрения распределения психической энергии, активного внимания. При засыпании из-за ослабления произвольной и, разумеется, также критической активности, влияющей на течение наших представлений, возникают нежелательные представления. В качестве причины такого ослабления мы обычно называем усталость. Возникающие нежелательные представления превращаются в зрительные и слуховые образы. В состоянии, которое используется для анализа сновидений и патологических идей, от этой активности отказываются намеренно и произвольно, а сэкономленную психическую энергию или часть ее используют для внимательного слежения за возникающими нежелательными мыслями, сохраняющими свой характер представлений. В этом и состоит отличие от состояния при засыпании. Тем самым нежелательные представления делаются желательными. Требуемая здесь установка на внешнее свободное течение мыслей с отказом от обычной критики, по всей видимости, многим людям дается нелегко. Как правило, нежелательные мысли вызывают сильнейшее сопротивление, мешающее им проявиться. Но если верить нашему великому поэту и философу Шиллеру, то точно такая же установка должна составлять предпосылку и для поэтического творчества. В одном месте своей переписки с Кернером, указанием на которое мы обязаны от Таранку, Шиллер отвечает на жалобу друга на его недостаточную продуктивность. Причина твоих жалоб, как мне кажется, заключается в давлении, оказываемом твоим разумом на воображение. Я должен здесь высказать одну мысль и проиллюстрировать ее сравнением. Мне кажется неправильным и вредным для творческой работы души, когда разум, словно стоя на страже, слишком критически разглядывает стекающиеся идеи. Идея, если рассматривать ее изолированно, может быть совсем незначительной и весьма авантюрной, но, возможно, благодаря другой идее, пришедшей вслед за ней, становится важной. Быть может, в некой взаимосвязи с другими идеями, которые могут показаться такими же пошлыми, она может предстать очень важным звеном. Всего этого не может оценить рассудок, если он не сохраняет идею до тех пор, пока не рассмотрит ее во взаимосвязи с другими идеями. И наоборот, у творческих умов, как мне кажется, разум снимает с ворот свою стражу, идеи врываются в беспорядки, и лишь затем он осматривает и оценивает их огромное скопище. Вы, господа критики, или как вы себя называете, стыдитесь или боитесь сиюминутного приходящего сумасбродства, которое встречается у всех настоящих творцов, а большая или меньшая продолжительность которого отличает мыслящего художника от мечтателя. Отсюда и ваши жалобы на отсутствие плодотворности, потому что вы слишком рано отбрасываете мысли и слишком строго их отбираете. Письмо от 1 декабря 1788 года. «И все же такое снятие стражи с ворот разума, как это называет Шиллер, подобное погружение в состояние самонаблюдения без критики отнюдь не является чем-то сложным. Большинство моих пациентов делают это после первого указания. Да и я сам вполне могу это сделать, если при этом помогаю себе, записывая свои мысли». Сумма психической энергии, которой таким образом лишается критическая деятельность, и с помощью которой можно повысить интенсивность самонаблюдения, значительно колеблется в зависимости от темы, на которой должно фиксироваться внимание. Первым шагом при применении этого метода является то, что объектом внимания следует делать не сновидение в целом, а лишь отдельные фрагменты его содержания. Если я спрошу неопытного пациента, какие мысли приходят к вам по поводу этого сновидения, то, скорее всего, он ничего не сумеет уловить в своем умственном поле зрения. Я должен предъявлять ему сновидение по частям, и тогда по поводу каждой части он приводит ряд мыслей, которые можно назвать задними мыслями данного фрагмента сновидения. Следовательно, уже по этому первому важному условию мой метод толкования сновидений отличается от популярного, исторического и легендарного метода толкования посредством символики и приближается ко второму методу — методу расшифровки. Он, как и последний, представляет собой толкование в деталях, а не в массе. В нем как и в последнем, сновидение с самого начала понимается как нечто скомпонованное из разных частей, как конгломерат психических образований. В ходе моей психоаналитической работы с невротиками мне довелось истолковать, пожалуй, уже больше тысячи сновидений, но этот материал мне бы не хотелось использовать здесь для ознакомления с техникой и теорией толкования сновидений. Не говоря уже о том, что мне могли бы возразить, что это сновидения невропатов, которые не позволяют сделать вывод о сновидениях здоровых людей, к отказу от них меня вынуждает и другая причина. Темой, на которую нацелены эти сновидения, разумеется, всегда является история болезни, лежащая в основе невроза. Поэтому для каждого сновидения понадобилось бы пространное предварительное сообщение и ознакомление с сущностью и этиологическими условиями психоневрозов. Эти вещи сами по себе являются новыми и неосвоенными, а потому они бы отвлекли внимание от проблемы сновидения. Моё же намерение скорее заключается в том, чтобы через толкование сновидений подойти к разрешению более сложных проблем психологии неврозов. Но если я отказываюсь от сновидений невротиков, от основного своего материала, то я не вправе быть слишком привередливым в отношении остального. Остаются еще только те сновидения, которые иногда мне рассказывали мои знакомые, здоровые люди, или которые я находил в качестве примеров в литературе о сновидениях. К сожалению, во всех этих сновидениях мне недостает анализа, без которого я не могу найти их смысл. Ведь мой метод не так удобен, как популярный метод расшифровки, который переводит данное содержание сновидения в соответствии с установленным ключом. Скорее, я склоняюсь к тому, что одно и то же содержание сновидения у разных людей и в разном контексте может скрывать разный смысл. Поэтому я отношусь к своим собственным сновидениям как к богатому и удобному материалу, который происходит от нормального в целом человека и относится к разнообразным моментам повседневной жизни. Разумеется, можно усомниться в надежности такого самоанализа. Произвол при этом отнюдь не исключен. Но, на мой взгляд, ситуация при самонаблюдении более благоприятна, чем при наблюдении за другими. Во всяком случае, можно попытаться установить, насколько в толковании сновидений помогает самоанализ. Другие трудности мне пришлось преодолевать внутри себя самого. Каждый человек испытывает понятную боязнь раскрывать интимные стороны своей душевной жизни, рискуя при этом встретить непонимание со стороны окружающих. Но эту боязнь необходимо отбросить. Каждый психолог пишет Дельбёв. «Должен уметь признаваться в своих слабостях, если собирается пролить свет на некоторые неясные проблемы». И у читателя, позволю себе предположить, первоначальный интерес к интимным деталям, которые мне придется разглашать, очень скоро уступит место исключительно полному углублению в освещаемую ими психологическую проблему. Тем не менее, вопреки вышесказанному, я должен признаться, что почти никогда не приводил полного истолкования мною собственных сновидений. Думаю, что я вправе не раскрываться полностью перед читателем. Итак, я приведу одно из моих собственных сновидений и на его примере попытаюсь разъяснить свой метод толкования. Каждое такое сновидение нуждается в предварительном сообщении. Я должен, однако, попросить читателя на все это время превратить мои интересы в свои собственные и вместе со мной погрузиться в мельчайшие подробности моей жизни, ибо без такого переноса понять скрытое значение снов невозможно. Предварительное сообщение Летом 1895 года с помощью психоанализа я лечил одну молодую даму, которая находилась в близких дружеских отношениях со мной и моей семьей. Вполне понятно, что такое смешение отношений может стать источником разнообразных сложностей для врача, особенно для психотерапевта. Личная заинтересованность врача больше, его авторитет меньше. Неудача угрожает подорвать старую дружбу с родственниками больного. Лечение закончилось частичным успехом. Пациентка избавилась от истерического страха, но не от всех своих соматических симптомов. В то время я еще не был полностью уверен в критериях, свидетельствующих об окончательном избавлении от истерии, и предложил пациентке решение, которое показалось ей неприемлемым. Из-за такого расхождения во мнениях Мы на лето прекратили лечение. Однажды меня посетил мой молодой коллега, один из ближайших моих друзей, который недавно побывал в гостях у моей пациентки, Ирмы, и её семьи. Я спросил его, как он её нашёл, и услышал в ответ. «Ей лучше, но пока ещё не совсем хорошо». Я помню, что эти слова моего друга Отто, или, вернее, тон, которым они были сказаны, меня рассердил. Мне показалось, что в этих словах прозвучал упрек, нечто вроде того, будто я обещал пациентке слишком много и объяснил себе, обоснованно или нет, кажущуюся предвзятость Отто по отношению ко мне влиянием родных пациентки, которым, как я считал, никогда не нравилось мое лечение. Впрочем, неприятное ощущение было у меня еле заметным, и я никак его не проявил. В тот же вечер я описала историю болезни Ирмы, чтобы в свое оправдание передать ее доктору М, нашему общему другу, который в то время пользовался большим авторитетом в нашем кругу. Этой же ночью, пожалуй, скорее к утру, мне приснилось следующее сновидение, которое я записал сразу, как только проснулся. Дополнение, сделанное в 1914 году. Это первое сновидение, которое я подверг детальному истолкованию. Сновидение. 23-24 июля 1895 года. Большой зал. Много гостей, которых мы принимаем. Среди них Ирма, которую я тотчас отвожу в сторону, словно хочу ответить на ее письмо, упрекнуть ее в том, что она до сих пор еще не приняла решение. Я говорю ей, если у тебя по-прежнему боли, то только по твоей вине. Она отвечает, если б ты знал, какие у меня боли в горле, в желудке и в теле, меня буквально сжимает. Я пугаюсь и смотрю на нее. Она выглядит бледной и отечной. Мне приходит в голову мысль, что я проглядел какое-то органическое заболевание. Я подвожу ее к окну и осматриваю ей горло. При этом она слегка противится, как все женщины, которые носят вставную челюсть. Я думаю, что ей-то этого не нужно. Рот открывается, и я вижу справа большое белое пятно, а чуть дальше — непонятные сморщенные образования, напоминающие носовую раковину, удлиненные серо-белые струпья. Слово «белое», несомненно, ошибочно в собрании сочинений было пропущено. Я тотчас подзываю доктора М., который повторяет осмотр и подтверждает мое мнение. Доктор М. выглядит совсем не так, как обычно. Он очень бледен, хромает и почему-то без бороды. Мой друг Отто тоже стоит теперь рядом с ней, а друг Леопольд производит перкуссию её лёгких и говорит. У неё приглушённые звуки слева внизу. Он указывает также на инфильтрированный участок кожи на левом плече. Несмотря на одежду, я ощущаю его, как и он. Доктор М. говорит. Несомненно, это инфекция. Ничего страшного. У нее будет дизентерия, и яд выйдет. Мы сразу же понимаем, откуда эта инфекция. Недавно, когда она себя почувствовала нездоровой, приятель Отто сделал ей инъекцию препарата пропила, пропилена, пропиленовой кислоты, триметиламина. Его формулу я отчетливо вижу перед глазами. Такие инъекции нельзя делать столь легкомысленно. По всей вероятности, и шприц не был чист. По сравнению со многими другими, это сновидение имеет одно преимущество. Сразу понятно, с каким событием прошедшего дня оно связано и какой темы касается. Информация об этом приведена в предварительном сообщении. Слова, которые я услышал тот -то о состоянии Ирмы, история болезни, которую я писал до поздней ночи, занимали мою душевную деятельность и во время сна. Тем не менее, никто, ознакомившись с предварительным сообщением и с содержанием сновидения, не сможет догадаться, что означает мой сон. Я этого и сам также не знаю». Я удивляюсь симптомам болезни, на которые жалуются в сновидении Ирма, ибо они совсем не похожи на те, что я у нее лечил. Я улыбаюсь бессмысленной идее об инъекции пропиленовой кислоты и утешению, высказанному доктором М. В конце сновидения кажется мне более туманным и непонятным, чем в начале. Чтобы выяснить значение всего этого, я должен решиться на подробный анализ. Анализ. Большой зал, много гостей, которых мы принимаем. В то лето мы жили на улице Бельвю, в особняке на одном из холмов, расположенных рядом с Каленбергом. Каленберг – излюбленное место для пешеходных прогулок близ Вены. Когда-то этот дом был предназначен для увеселительного заведения и поэтому имел необычайно высокие комнаты, похожие на залы. Сон также приснился мне на Бельвю, незадолго до празднования дня рождения моей жены. Днем жена сказала мне, что ждет много гостей, среди них и Ирму. Мое сновидение предвосхищает эту ситуацию. День рождения жены, много народу, среди них Ирма. Мы принимаем гостей в большом зале особняка на Бельвю. Я упрекаю Ирму за то, что она не приняла решение. Я говорю, если у тебя по-прежнему боли, то только по твоей собственной вине. Это я мог бы сказать ей и наяву, или, быть может, даже говорил. Тогда я придерживался мнения, впоследствии признанного мною неверным, что моя задача исчерпывается сообщением больным скрытого смысла их симптомов. Принимают они затем это решение, от которого зависит успех лечения или нет, за это я уже не ответственен. Этому ныне успешно преодоленному заблуждению я благодарен за то, что в течение некоторого времени оно облегчало мне мое существование, поскольку при всем моем неизбежном невежестве я должен был обеспечивать успешное лечение. Но во фразе, которую я говорю Ирме во сне, я замечаю, что прежде всего не хочу быть виноватым в тех болях, которые она до сих пор испытывает. Если это вина самой Ирмы, то тогда я не могу быть виновным. Не следует ли в этом направлении искать смысл сновидения? Жалобы Ирмы. Боли в горле, желудке и теле, и ее словно сжимает. Боли в желудке относились к симптомокомплексу моей пациентки, но они не были очень резкими. Она жаловалась только на ощущение тошноты и дурноты. Боли в горле, в теле, резь в глотке почти никакой роли у нее не играли. Я удивляюсь, почему в сновидении я выбрал именно эти симптомы. В данный момент мне это непонятно. Она выглядит бледной и отечной. У моей пациентки всегда розовый цвет лица. Я предполагаю, что здесь ее заменил другой человек. Я пугаюсь при мысли, что проглядел у нее органическое расстройство. Легко понять этот никогда не исчезающий страх специалиста, который имеет дело почти исключительно с невротиками и привык относить насчет истерии многие проявления, которые другие врачи лечат как органические. С другой стороны, мной овладевает, я сам не знаю, откуда взявшиеся, лёгкое сомнение в том, что мой испуг не совсем искренен. Если боли Ирмы имеют органическую причину, то опять-таки я не обязан их лечить. Моё лечение устраняет только истерические боли. То есть мне кажется, будто я сам желаю ошибки в диагнозе. Тем самым можно было устранить и упрёк в неудачном лечении. Я подвожу ее к окну, чтобы осмотреть ее горло. При этом она слегка противится, как женщины, которые носят вставную челюсть. Я думаю, что ей-то это не нужно. Мне никогда не доводилось осматривать у Ирмы ротовую полость. События в сновидении напоминают мне о предпринятом недавно обследовании одной гувернантки, вначале производившей впечатление молодой красивой женщины. Но перед тем, как открыть рот, Она приняла определенные меры, чтобы скрыть свою челюсть. С этим случаем связываются другие воспоминания о врачебных обследованиях и маленьких тайнах, которые при этом раскрываются, не доставляя никому удовольствия. Ей это не нужно. Прежде всего, пожалуй, комплимент для Ирмы. Но я предполагаю еще и другое значение. При внимательном анализе всегда чувствуется, Исчерпаны или нет все задние мысли. То, как Ирма стоит у окна, внезапно вызывает у меня в памяти другое переживание. У Ирмы есть близкая подруга, к которой я отношусь с большим уважением. Когда однажды вечером я нанёс ей визит, то застал её стоящей возле окна в позе, воспроизведённой в сновидении, а её врач, всё тот же доктор М, заявил мне, что у неё дифтеритные налёты в горле. Персона доктора М и налеты вновь появляются в продолжении сновидения. Теперь мне приходит на ум, что за последние месяцы у меня появились все основания считать, что эта дама тоже является истеричной. Более того, Ирма сама мне об этом сказала. Но что мне известно о ее состояниях? Именно то, что она также страдает приступами истерического удушья, как и Ирма в моем сновидении. Таким образом... Я заменил в сновидении мою пациентку ее подругой. Теперь я вспоминаю, что у меня часто возникало предположение, что эта дама тоже может обратиться ко мне с просьбой избавить ее от симптомов. Но сам я считал это маловероятным, потому что по своему характеру она очень скрытная. Она сопротивляется, как это показывает сновидение. Другим объяснением было бы, что ей это не нужно. Она действительно до сих пор демонстрировала, что умеет справляться со своими состояниями без посторонней помощи. Остаётся ещё несколько особенностей, которые нельзя отнести ни к Ирме, ни к её подруге. Бледность, отёчность, вставные зубы. Вставные зубы приводят меня к вышеупомянутой гувернантке. Я чувствую, что склонена удовлетвориться плохими зубами. Но тут вспоминается другая особа, к которой могут относиться все эти вещи. Она тоже не является моей пациенткой, и мне не хочется, чтобы она ею была, потому что, как я заметил, она меня стесняется, и я не считаю ее сговорчивой больной. Она обычно бледна, а однажды в относительно благоприятный период была отечной. К этой третьей особе можно свести и неразъясненную пока еще жалобу на боли в животе. Речь идет, разумеется, о моей собственной жене. Боли в животе напоминают мне об одном из случаев, когда я был свидетелем ее страха. Я должен признаться, что отношусь к Ирме и своей жене в этом сновидении не очень любезно, но в свое оправдание должен заметить, что сравниваю обеих с идеалом хорошей послушной пациентки. Таким образом, я сравнивал мою пациентку Ирму с двумя другими особами, которые тоже воспротивились бы лечению. Какой же смысл может быть в том, что я смешала ее во сне с подругой? Не в том ли дело, что мне хотелось совершить эту подмену? Либо подруга Ирмы вызывает во мне большие симпатии, либо я более высокого мнения об ее интеллекте. Дело в том, что я считаю Ирму неумной, Потому что она не принимает моего решения. Другая была бы умнее, то есть скорее бы согласилась со мной. Рот хорошо открывается. Она рассказала бы мне больше, чем Ирма. Я подозреваю, что толкования этой части отнюдь не достаточно, чтобы проследить за всем скрытым смыслом. Если бы я захотел продолжить сравнение трех этих женщин, то ушел бы далеко в сторону. Каждое сновидение имеет по меньшей мере одно место, в котором оно непонятно, так сказать, пуповину, которой оно связано с неизвестным. Что я вижу в горле? Белое пятно и покрытые струбьями носовые раковины. Белое пятно напоминает о дифтерите и тем самым о подруге Ирмы, но, кроме того, о тяжёлом заболевании моей старшей дочери почти два года назад и обо всём ужасе того тяжёлого времени. Струпья на носовой раковине напоминают мне о беспокойстве о моём собственном здоровье. Я часто тогда употреблял кокаин, чтобы избавиться от неприятной отёчности в носу, и несколько дней назад узнал, что одной пациентке... Подражавший в этом мне, случился обширный некроз слизистой оболочки носа. Рекомендация использовать кокаин, данное мною в 1885 году, стала причиной серьезных упреков по отношению ко мне. Это является опечаткой во всех прежних немецких изданиях. Должен быть указан 1884 год, потому что именно в этом году вышла первая работа Фрейда о кокаине. Подробное описание исследований, посвящённых кокаину, имеется в первом томе, шестая глава, биографии Фрейда, написанной Эрнестом Джонсом. Из него можно сделать вывод, что этим «дорогим другом» был Фляйшель фон Марксов. Другие косвенные намёки на этот эпизод содержатся ниже. «Дорогой друг, умерший в 1895 году, дата сновидения, из-за злоупотребления этим средством ускорил свою смерть. Я тотчас подзываю доктора М, который повторяет осмотр. Это попросту соответствует той репутации, которую имел среди нас доктор М. Но то, что я делаю это тотчас, требует особого объяснения. Это напоминает мне об одном моем печальном переживании как врача. Однажды, продолжая прописывать одно средство, считавшееся тогда еще безобидным — сульфанал, я вызвал у одной больной тяжелую интоксикацию и сразу же обратился за советом к более опытным старшим коллегам. То, что этот случай действительно возник перед моими глазами, подтверждается еще и другим обстоятельством. Больная, подвергшаяся интоксикации, носила то же имя, что и моя старшая дочь. До сих пор я никогда об этом не думал. Теперь же мне это кажется чуть ли не возмездием судьбы. Как будто замена людей должна продолжиться в другом смысле. Это Матильда вместо той Матильды. Око за око, зуб за зуб. Как будто я выискиваю всевозможные случаи, на основе которых я мог бы упрекнуть себя как врача в недостаточной добросовестности. Доктор М. бледен, без бороды и хромает. И в самом деле доктор М. часто выглядел плохо и вызывал беспокойство у своих друзей. Две других особенности, видимо, относятся к другому человеку. Мне приходит мысль о моем старшем брате, живущем за границей, который тоже бреет подбородок и, если я верно припоминаю сон, в целом похож на доктора М. Несколько дней назад о нём пришло сообщение, что он хромает из-за артрических болей в бедре. То, что я соединил в сновидении двух людей в одного человека, должно иметь некий повод. Я действительно вспоминаю, что был недоволен ими обоими по схожим причинам. Тот и другой недавно отклонили предложение, с которым я к ним обратился. «Мой друг Отто стоит теперь рядом с больной, а друг Леопольд обследует ее и указывает на приглушенные звуки слева внизу. Мой друг Леопольд тоже врач, родственник Отто. Судьбе было угодно, чтобы оба избрали себе одинаковую специальность и сделали конкурентами, которых постоянно сравнивают друг с другом. В течение нескольких лет они ассистировали мне, когда я еще возглавлял амбулаторию для нервнобольных детей в институте «Кассовица» в Вене. Сцены, подобные той, что была воспроизведена во сне, происходили там очень часто. Пока я дискутировал Сотто по поводу диагноза, Леопольд обследовал ребенка еще раз и получал неожиданные данные, помогавшие принять решение. Между ними существовало такое же различие в характерах, как между инспектором Брезигом и его другом Карлом два главных персонажа популярного романа «Ут майне штромтит», «У шахты стромтит», написанного в 1862-1864 годах Фрицем Ройтером на Мекленбургском диалекте. Один отличался проворством, другой был медлительным, осторожным, но зато основательным. Если в сновидении я противопоставил Отто осмотрительному Леопольду, то сделал это, видимо, для того, чтобы отдать предпочтение второму. Это сравнение подобно вышеупомянутому сравнению между непослушной пациенткой Ирмой и её считавшейся более умной подругой. Теперь я замечаю также один из путей, на которые оттесняется ход мыслей в сновидении. От больного ребёнка к институту детских болезней. Приглушенные звуки слева внизу производят на меня впечатление, будто они во всех деталях соответствуют тому случаю, когда Леопольд поразил меня своей основательностью. Кроме того, мне мерещится нечто вроде метастатического поражения, но оно, пожалуй, относится к пациентке, которую мне хотелось бы иметь вместо Ирмы. Эта дама, насколько я мог заметить, Имитирует туберкулез, инфильтрированный участок кожи на левом плече. Я тут же понимаю, что это мой собственный ревматизм плеча, который я ощущаю каждый раз, когда продолжаю бодрствовать до глубокой ночи. Слова в сновидении звучат также двусмысленно. Я ощущаю его, как и он, то есть ощущаю в собственном теле. Впрочем, мне приходит в голову, сколь необычно звучат слова «инфильтрированный участок кожи». Мы привыкли говорить «инфильтрация слева, сзади и сверху». Это относится к легкому и тем самым опять-таки указывает на туберкулез. Несмотря на одежду. Это, однако, всего лишь вставка. Разумеется, в Институте детских болезней мы обследовали детей раздетыми. Это некое противопоставление тому, как необходимо обследовать взрослых пациентов женского пола. Об одном выдающемся клиницисте рассказывали, что он всегда проводил физическое обследование своих пациентов только через одежду. Дальнейшее для меня непонятно. Честно говоря, у меня нет желания вдаваться здесь в слишком большие подробности. Доктор М. говорит, несомненно, это инфекция. Ничего страшного, у нее будет дизентерия, и яд выйдет. Сначала мне кажется это смешным, но я должен, как и все остальное, это тщательно проанализировать. При ближайшем рассмотрении обнаруживается некий смысл. То, что я выявил у пациентки, было локальным дифтеритом. И с того времени, когда была больна моя дочь, Мне вспоминается дискуссия относительно дифтерита и дифтерии. Последняя представляет собой общую инфекцию, проистекающую от локального дифтерита. Подобную общую инфекцию и имеет в виду Леопольд, указывая на приглушенные звуки, заставляющие предположить наличие метастатического очага. Но мне кажется, что как раз при дифтерии подобных метастазов не бывает. Они напоминают мне скорее пиемию. Ничего страшного. Это утешение. Я думаю, оно имеет следующий смысл. Последняя часть наведения показывает, что боли пациентки проистекают от тяжелого органического поражения. Мне представляется, что и этим тоже я лишь хочу избавиться от чувства вины. Психическое лечение нельзя делать ответственным за то, что продолжается дифтерит. Теперь мне все же неловко, что я приписываю Ирме столь тяжелый недуг, причем исключительно для того, чтобы себя выгородить. Это выглядит очень жестоко. Поэтому мне нужно уверить себя в благоприятном исходе. И мне кажется удачным выбором, что утешение я вкладываю в уста доктора М. Но я возвышаюсь здесь над сновидением, что нуждается в пояснении». Почему же это утешение столь абсурдно? Дизентерия. Я встречал как-то теоретическое утверждение, будто болезненные вещества могут удаляться через кишечник. Быть может, я хочу таким образом посмеяться над многочисленными притянутыми за уши объяснениями и странными взглядами доктора М., касающимися патологии. По поводу дизентерии мне приходит в голову еще кое-что другое. Несколько месяцев назад мне передали одного молодого человека со своеобразными проблемами дефекации. До этого мои коллеги трактовали этот случай как анемию с недостаточным питанием. Я обнаружил, что речь идет об истерии, но не захотел испытывать на нем свой метод психотерапии и послал его в морское путешествие. Несколько дней назад я получил от него написанное в отчаянии письмо из Египта о том, что у него случился там новый приступ, который врач счел за дизентерию. Хотя я предполагаю, что такой диагноз — это всего лишь заблуждение несведущего коллеги, позволившего одурачить себя истерией, но я не смог избежать упреков, что из-за меня пациент вдобавок к истерическому поражению кишечника получил еще и органическое заболевание. Кроме того, слово «дизентерия» созвучно «дифтерии», которая в сновидении не упоминается. Да, наверное, своим утешительным прогнозом будет дизентерия и так далее, я хочу посмеяться над доктором М., Ибо я вспоминаю, как нечто подобное несколько лет назад он, смеясь, рассказывал мне об одном коллеге. Его вместе с ним пригласили на консультацию к одному больному, и он счел своим долгом сказать коллеге, который выглядел весьма оптимистичным, что обнаружил у пациентки белок в моче. Но тот не смутился и спокойно ответил «Ничего страшного, белок выйдет наружу». Таким образом, Для меня несомненно, что в этой части сновидения содержится насмешка над несведущим в истерии коллегой. Словно в подтверждении этого возникает мысль. А знает ли доктор М., что симптомы его пациентки, подруги Ирмы, заставляющие подозревать туберкулез, тоже основываются на истерии? Распознал он эту истерию... Или попался на ее удочку. Но какие у меня могут быть мотивы, чтобы так плохо относиться к приятелю? Все очень просто. Доктор М. столь же мало согласен с моим решением в случае Ирмы, как и сама Ирма. Таким образом, я отомстил в этом сновидении уже двум людям. Ирме словами «Если у тебя по-прежнему боли, то только по твоей вине» и доктору М, вложив ему в уста абсурдное утешение. Мы сразу же понимаем, откуда эта инфекция. Это непосредственное знание в сновидении является непонятным. Ведь до сих пор мы этого не знали, и на инфекцию первый указал Леопольд. Когда она себя почувствовала нездоровой, приятель Отто сделал ей инъекцию. Отто действительно рассказал, что во время короткого пребывания в семье Ирмы его неожиданно позвали в соседнюю гостиницу, чтобы сделать там инъекцию какому-то человеку, который вдруг себя плохо почувствовал. «Инъекции снова напоминают мне о несчастном друге, отравившемся кокаином». Я прописал ему это средство лишь для внутреннего употребления. Он же незамедлительно сделал себе инъекцию кокаина. Препарат пропила, пропилен, пропиленовая кислота. Почему мне пришло это в голову? Вечером перед тем, как я стал писать историю болезни, а затем видел сон, моя жена открыла бутылку ликера, подарок нашего приятеля Отто на которой можно было прочесть «Ананас». Впрочем, слово «ананас» удивительно созвучно с фамилией моей пациентки Ирмы. Отто имел обыкновение делать подарки по самым разным поводам. Надо надеяться, когда-нибудь его от этого излечит жена. Дополнение, сделанное в 1909 году, но вновь выброшенное в изданиях, начиная с 1925 года. В этом отношении этот сон не оказался пророческим. В другом отношении он был верным, ибо неразрешенные проблемы с желудком у моей пациентки, в которых я не хотел быть виновным, явились предвестниками серьезной желчно-каменной болезни. От этого ликера исходил такой запах севухи, что я даже не решился его отведать. Моя жена предложила подарить эту бутылку прислуги, но я еще более настороженно воспротивился этому, гуманно заметив, что они тоже не должны травиться. Очевидно, запах севухи — амил — пробудил во мне воспоминания о целом ряде — пропил, метил и так далее, из-за чего в сновидении и возник препарат пропила. При этом, однако, я совершил подмену, мне снился пропил, хотя я чувствовал запах амила, но подобные замены, наверное, позволительны как раз в органической химии. Триметиламин. Я четко видел во сне химическую формулу этого вещества, что во всяком случае свидетельствует об огромном напряжении моей памяти, и эта формула была напечатана жирным шрифтом, словно из контекста хотели выделить нечто особенно важное. К чему же подводит меня триметиламин, на что этим способом обращают мое внимание? К разговору с одним из моих друзей, который уже в течение нескольких лет знает обо всех моих начинаниях точно так же, как и я о его. Это был Вильгельм Флис, берлинский биолог и отоларинголог, который в годы непосредственно предшествовавшие публикации «Толкование сновидений» оказывал значительное влияние на Фрейда, и который часто, хотя, как правило, анонимно, появляется в данной книге. В то время он рассказал мне о своих некоторых идеях, связанных с химией сексуальности, и, помимо прочего, упомянул, что одним из продуктов обмена сексуальных веществ, по его мнению, является триметиламин. Таким образом, это вещество приводит меня... К сексуальности, к тому моменту, которому я придаю основное значение в возникновении нервных болезней. Моя пациентка Ирма молодая вдова. Если я стараюсь оправдать неуспех ее лечения, то мне, пожалуй, лучше всего сослаться на это обстоятельство, которое ее друзьям хотелось бы изменить. Как все же удивительно составлено это сновидение? Другая женщина, которую мне хотелось бы иметь в сновидении пациенткой вместо Ирмы, тоже молодая вдова. Я начинаю понимать, почему я так ясно видел в сновидении формулу триметиламина. В этом одном слове соединяется очень много важных моментов. Триметиламин — это намек не только на огромное значение сексуальности, но и на одного человека, о чьей поддержке я с удовлетворением думаю, когда чувствую себя одиноким в своих взглядах. Неужели же этот друг, играющий в моей жизни столь важную роль, не будет присутствовать в мыслительной взаимосвязи сновидения? Напротив, он — особый знаток воздействий, причиной которых являются патологические явления в носу и его предаточных полостях и совершил в науке открытие необычайно удивительной взаимосвязи между носовой раковиной и женскими половыми органами. Три сморщенных образования в горле Ирмы. Я дал ему возможность исследовать Ирму на предмет того, не связаны ли ее боли в желудке, например, с заболеванием носа. Он сам, однако, страдает гноетечением из носа, что доставляет мне беспокойство, и, по-видимому, на это указывает пиемия, мысль которой появляется у меня в связи с метастазами в сновидении. Такие инъекции нельзя делать столь легкомысленно. Здесь упрек в легкомыслии бросается непосредственно другу Отто. Мне кажется, что нечто подобное я подумал в тот вечер, когда он словами и взглядом выразил, что он не на моей стороне. Мне подумалось, как легко он поддается влиянию, как он скоропалителен в своих суждениях. Кроме того, вышеупомянутое высказывание снова навевает воспоминания о покойном друге, который так быстро решился сделать себе инъекцию кокаина. Давая ему это средство, я, как уже отмечал, не имел в виду инъекции. Упрекая Отто в легкомысленном обращении с химическими веществами, я замечаю, что снова касаюсь истории с той несчастной Матильдой, в которой такой же упрек можно было бы сделать мне самому. Очевидно, я собираю здесь доказательства своей добросовестности, но вместе с тем и противоположного. По всей вероятности, и шприц не был чист. Ещё один упрёк Отто, возникший, однако, по другим основаниям. Вчера я случайно встретил сына одной 82-летней дамы, которой мне ежедневно приходится делать две инъекции морфия. Эта пожилая дама, которая неоднократно встречается в сочинениях Фрейда, относящихся к тому времени, ещё раз упоминается ниже. В настоящее время она живет в сельской местности, и я слышал, что она страдает воспалением вен. Я тотчас подумал о том, что все дело в инфильтрате, возникшем из-за грязного шприца. Я горжусь тем, что за два года ни разу не допустил инфильтрата. Однако я всегда беспокоюсь, действительно ли шприц чистый. В этом отношении я добросовестен. От воспаления вен я снова перехожу к моей жене, которая во время беременности страдала тромбозом вен, и в моей памяти всплывают три аналогичных ситуации — моя жена, Ирма и покойная Матильда, идентичность которых, очевидно, дало мне право заменять друг другом во сне этих троих людей. Итак, я закончил толкование сновидения. Дополнение, сделанное в 1909 году. Хотя, разумеется, я сообщил не все, что мне приходило в голову по ходу дела. Во время этой работы мне трудно было защищаться от всех тех идей, которым подводило меня сравнение содержания сновидений со скрывавшимися за ними мыслями. Благодаря этому мне открывался и смысл сновидения. Я отмечал свои намерения, которые реализуются через сновидение и, видимо, являлись его мотивами. Сновидение исполняет определенные желания, возникшие у меня из-за событий предыдущего вечера. Сообщение Отто. Написание истории болезни. Вывод из сновидения заключается в том, что я не повинен в сохраняющемся недуге Ирмы, и что виноват в этом Отто. Отто рассердил меня своим замечанием о неполном излечении Ирмы, Сновидение отомстило ему за меня, обернув упрек против него самого. Сновидение освобождает меня от ответственности за самочувствие Ирмы, сведя его к другим моментам, сразу целому ряду обоснований. Оно изображает положение вещей именно так, как мне бы того хотелось. Следовательно, его содержанием является исполнение желания, Его мотивом — желание. Это является очевидным. Но с точки зрения исполнения желания мне становятся понятными также некоторые детали сновидения. Я мщу Отто не только за то, что он скоропалительно выступил не на моей стороне, приписав ему легкомысленное врачебное вмешательство, инъекцию, Но из-за плохой ликер, который пахнет севухой, и я нахожу в сновидении выражения, объединяющие оба упрека инъекцию пропиленового препарата. Но я все еще не удовлетворен и продолжаю мстить, противопоставляя ему его более надежного конкурента. Видимо, я хочу этим сказать, он мне приятнее, чем ты. Но Отто не единственный человек, который должен почувствовать силу моего гнева. Я мщу также своей непослушной пациентке, заменяя ее более разумной и послушной. Я не могу спокойно снести и отказа от моего предложения со стороны доктора М. И в форме прозрачного намека высказываю ему свое мнение, что здесь он ведет себя как невежда, будет дизентерия и так далее». Мне кажется даже, что я апеллирую к более знающему человеку, моему другу, который рассказал мне о Триметиламине, подобно тому, как от Тырмы я обратился к ее подруге, а от Отто — к Леопольду. Уберите от меня этих людей, замените их тремя другими по моему выбору, и тогда я отделаюсь от упреков, которых я не заслужил. Безосновательность этих упреков доказывается в сновидении самым красноречивым образом. Боли Ирмы нельзя ставить мне в вину, ибо она сама виновата, не захотев принять моего решения. Боли Ирмы меня не касаются, ибо они органического происхождения и вообще не поддаются психотерапевтическому лечению. Недуг Ирмы вполне объясняется ее вдовством — триметиламин, И здесь, разумеется, я изменить ничего не могу. Недуг Ирмы был вызван сделанный отто по неосторожности инъекцией, непригодного для этого вещества, чего я бы никогда не сделал. Недуг Ирмы возник из-за инъекции грязным шприцем, как и воспаление вен у моей пожилой дамы, а когда инъекции делались мной, ничего подобного не случалось. Я замечаю, однако, что эти объяснения болезни Ирмы, предназначенные для того, чтобы меня оправдать, между собой не согласуются и даже исключают друг друга. Вся защитная речь, а ничем другим этот сон и не является, живо напоминает мне оправдание одного человека, которого сосед обвинил в том, что тот вернул ему испорченную кастрюлю. Во-первых, он вернул ее в целости. Во-вторых, когда он брал кастрюлю, она уже была дырявой. А в-третьих, он вообще не брал у соседа кастрюли. Но тем лучше. Если хоть один из этих доводов окажется веским, этого человека следует оправдать. Этот анекдот Фрейд обсуждает также во второй и седьмой главах своей книги об остроумии, Причем в седьмой главе со ссылкой на приведенный выше пассаж. В сновидении имеются и другие темы, отношения которых, к моим попыткам снять с себя ответственность за болезнь Ирмы, не столь очевидна болезнь моей дочери и пациентки с таким же именем вредка каина болезнь моего пациента путешествующего по египту беспокойство о здоровье жены брата доктора м мой собственный телесный недуг беспокойство об отсутствующем друге страдающим гнетечением из носа но если посмотреть на это внимательно то все складывается в один единственный круг мыслей примерно с такой идеей. Заботься о здоровье, собственном и чужом, врачебной добросовестности. Мне припоминается неясное, но неприятное ощущение, когда Отто сообщил мне о состоянии здоровья Ирмы. Исходя из круга мыслей, играющих свою роль в сновидении, мне хотелось бы задним числом выразить это мимолетное ощущение. Как будто он мне сказал, «Ты недостаточно серьезно относишься к своим врачебным обязанностям, недобросовестен, не держишь своих обещаний». После этого в моем распоряжении оказались все те мысли, с помощью которых я мог бы доказать, насколько я добросовестен, насколько пекусь о здоровье моих родственников, друзей и пациентов. Как ни странно, среди этого мыслительного материала оказались и неприятные воспоминания, говорящие скорее о справедливости обвинений со стороны моего приятеля Отто, чем о моей правоте. Весь материал, так сказать, беспристрастен, Но связь этого более широкого материала, на котором основывается сновидение, с более узкой темой сна, породившей желание оправдать себя в связи с болезнью Ирмы, все-таки очевидна. Я не хочу утверждать, что полностью раскрыл смысл этого сновидения, что его толкование не имеет пробелов. Я мог бы еще долго им заниматься, извлекать из него дальнейшие объяснения и обсуждать новые загадки, которые оно задает. Мне даже известны места, откуда можно проследить за дальнейшими связями мыслей. Однако различные опасения, возникающие при толковании любого своего сновидения, удерживают меня от этой работы. Кто собирается упрекнуть меня за такую скрытность, пусть сам попробует быть более откровенным, чем я. На данный момент я удовлетворюсь только что сделанным выводом. Если проследить за продемонстрированным здесь методом толкования сновидений, то оказывается, что сновидение действительно имеет смысл и отнюдь не является выражением раздробленности мозговой деятельности, как полагают разные авторы. После завершения работы по толкованию сновидения можно понимать как исполнение желания. В письме Флису от 12 июня 1900 года Фрейд рассказывает о своем последующем посещении Бельвю дома, в котором ему приснился этот сон. Ты действительно веришь, пишет он, что когда-нибудь на этом доме будет висеть мраморная доска с надписью. Здесь, 24 июля 1895 года, доктору Зигмунду Фрейду открылась тайна сновидения. На сегодня шансы на это невелики.